Боюсь, что ты немного опоздала с разводом. Впрочем, не прерывай нашу графиню Рудельштадт. Когда я вернулся в замок вместе с Альбертом, он шел со мной, даже не думая оправдываться или опровергать мои подозрения. Я застал там кого угадать, принцесса. Анзолетто? Да.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 угрожая, что все равно придет, придет, рискуя своей жизнью, а главное моей...